Глава одиннадцатая. Несколько мгновений прихожу в себя. Голова еще немного кружится, но я вполне могу продолжить путь. Я хотела прогуляться по чудесному саду, который успела рассмотреть из окна, но из-за головокружения и слабости решаю остаться в своих комнатах до обеда. Дурацкий этикет запрещает мне раздеться и лечь в постель, чтобы отдохнуть, разве что сказаться больной, Но делать этого не хочется. Мало ли чем это обернется. Я уже поняла, что имение Фрейдау не то место, где можно показывать свои слабости. Прошу служанку, чтобы меня не беспокоили, и присаживаюсь на громоздкий жесткий диван. Неудобное платье не позволяет ощутить комфорт, о котором мечтает тело. Но я все же укладываю голову на одну из больших декоративных подушек. В голове крутятся и крутятся мысли, они рвутся наружу, но каждый раз, когда мне кажется, что я поймала их, они ускользают. Меня не покидает ощущение, что происходящее вокруг какой-то длинный сон, и однажды я обязательно очнусь. Малия, попросите, пожалуйста, подать обед в моей комнате. После пробуждения ощущаю себя голодной. Наверное, организм начинает восстанавливаться и требует больше энергии. От этого я и проспала до обеда. Что неудивительно, ведь все последние дни я спала большую часть времени. Служанка бледнеет, нервно отводит глаза в сторону и мнется. Мале, что-то не так? Простите, госпожа, но его сиятельство просил передать, что ждет вас к обеду в общую залу. И настоял, что обед будет подаваться только туда. И в какое же время здесь полагается обедать? В пять часов, госпожа. В пять. До пяти еще больше трех часов. А что же, граф, не ест между завтраком и обедом? Служанка снова отводит глаза и поджимает губы. Так, понятно. Ну что за детский сад они устроили? Детский сад. В памяти всплывают смутные образы чего-то непонятного, чуждого но в то же время родного, всплывают и тут же теряются в мутной патоке сознания. С недавнего времени я завела себе маленькую книжечку, в которую записываю странные слова, поэтому сейчас встаю и подхожу к прикроватному столику, чтобы внести туда еще одну. Надо будет уточнить у Дио Хэмиса их значение. Служанка так и стоит, нервно теребя подол. «Хорошо, Мали, тогда пусть пока подадут чай. Надеюсь, с этим проблем не возникнет?» «Сию минуту подам, ваша светлость!» Облегченно выдыхает и выбегает из комнаты. К травяному несладкому чаю подается маленькая тарелочка с фруктами, название которых я так и не вспомнила. Совсем крошечная пиала с пятью миндальными орешками и такая же с несколькими сухофруктинками. Вкусно, но на один зуб. «Мале, скажи, пожалуйста, здесь всегда подают к чаю такой набор закусок?» Девушка краснеет и тупит глазки. «Так, очень интересно. Вы, госпожа, ежели желаете что-то добавить или изменить, то с этим вопросом велено обращаться к его сиятельству. Что и требовалось доказать. Понять бы еще цели этого загадочного сиятельства». Впрочем, чтобы ощутить приятную сытость, мне хватает и этого перекуса. Шутка ли? Больше двух недель на воде и бульонах. Желудок, как у котенка, вспыхивает неожиданная мысль и тут же растворяется, оседая в недрах памяти. Подкрепившись, решаю, наконец, прогуляться по саду. Погода сегодня солнечная. Накидываю плотную шаль и переобуваюсь в мягкие ботиночки. «Малия, сообщите, пожалуйста, Дио Хемису, что я собираюсь на прогулку, и, если он желает, то я буду рада его компании». Малия выглядит удивленной, но через мгновение одергивает себя, быстро кланяется и убегает. «И что я опять сказала не так? Или ее тоже смущает излишняя вежливость? Может, стоит научиться отдавать приказы, как рекомендовал Дио Что-то мешает мне так делать». Все внутри противится и негодуют. Свежий воздух опьяняет, и я жадно наполняю легкие ветерок колышет травинки, а в молодой листве играют солнечные лучи. Аккуратные кусты покрыты плотными маленькими бутонами, которые вот-вот раскроют свои лепестки и наполнятся цветочным ароматом. Вспоминаю, что в моем имении цветы уже давно распустились. Имия каждое утро приносила букетик свежих сандарий с тонким сладковатым ароматом. «Вижу вам все лучше, ваша светлость!» «Доброе утро, Виконт! Вы правы, тело вполне слушается меня, только часто хочется спать, и память не вернулась. Но я вспоминаю кое-что, даже записываю то, что мне непонятно. Вот хотела показать вам свои записи». Открываю тонкую записную книжечку в кожаной оплетке с тиснением и протягиваю лекарю. Он долго вглядывается, а потом поднимает на меня задумчивый взгляд. «И вы сами можете прочесть это?» «Конечно. И Я понимаю, что пишу неаккуратно. Смущаюсь и начинаю оправдываться. Мне трудно держать в руке перо, оно слишком тонкое». «Простите, ваша светлость, но я вовсе не об этом». «Давайте откроем книгу, и вы сравните записи». Дио Хемис достает небольшую книжку, которую предусмотрительно прихватил с собой, чтобы практиковаться в чтении, и протягивает мне. Раскрываю на первой попавшейся странице. Во второй руке держу свои записи. Только сейчас приходит осознание, что писала я, не задумываясь, а вот читаю с большим трудом. Текст сильно отличается как символами, Так и структурой. Ничего не понимаю. И что это значит? Не уверен, но надеюсь, это хороший знак. Возможно, вы вспоминаете один из языков, которым обучались? Тогда я посмотрю в библиотеке графа, сравню тексты. Но как насчет значений слов? Что бы вы хотели узнать? Что такое фитнес? Мне хорошо, когда я вспоминаю это слово. Хочется сделать что-то такое... Такое... «Ну, тянуться, наклоняться. Я чувствую свое тело, и это прекрасное состояние». «Фитнес? Нет, не знаю». «Смартфон?» эм, похоже на какое-то экзотическое блюдо». «Хм... Детский сад?» «О, вы помните? Барон Лой Пэрис оформил фруктовый сад для детских игр несколько лет назад». «Вам там понравилось, и вы упросили его светлость повесить такие же качели в вашем саду?» «Да? Допустим. Интернет?» «Кажется, так зовут одного из послов Нидарии». «А, ладно. Машина?» «О, вы даже в курсе об исследованиях и разработках Королевского столичного института изобретений и алхимии? Похвально». Вот видите, герцогиня, все будет хорошо, вы вспоминаете. Вы думаете? С сомнением руюсь в густой патоке сознания, пытаясь вытянуть хоть что-то об этом институте или о вкусе смартфона. Пустота. Я не сомневаюсь, ваша светлость. Вам просто нужно больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, правильно питаться и хорошо высыпаться. И что мне на это ответить? Я-то постараюсь питаться и высыпаться, но затеять чего-то кажется провальной. Кстати, это вы дали рекомендации по моему питанию? Что? О нет, я ничего никому не говорил. Это вызвало бы лишние вопросы. Вы и так знаете, что вам стоит опасаться тяжелой пищи. Ясно. Холодная каша на совести графа. Простите мою дерзость, госпожа. Но я очень переживал, что вы и впрямь повредились умом. Тогда бы его величество назначило опекуна, который бы принимал за вас все ответственные решения. Конечно, король постарался бы держать это в тайне и поскорее выдать вас замуж, но вашего мнения уже бы не спрашивал. А зная ваш прежний характер... Впрочем, это уже в прошлом. Безмерно рад, что вы идете на поправку. И я... «Рада». Натянуто улыбаюсь, не разделяя оптимизма своего наставника. «В таком случае предлагаю присесть вон в той беседке у пруда и немного почитать». «Отличная мысль, Хемис: Все же его приподнятое настроение передается мне, и натянутая улыбка превращается в искреннюю». «Вы очень быстро восстановите все нужные навыки, ваша светлость. Вот увидите». А если не вспомню, как долго я смогу это скрывать? А что если тот, кто лишил меня памяти, просто хотел, чтобы я что-то забыла?